о том, как отец простил сэра Добора. Утром мы еще раз все обсудили и решили, что сэру Добору пока рано показываться на глаза отцу. Сначала я должен провести среди родителей воспитательную работу. Это тетя Элли так изъясняется, когда на нее нападает игривое настроение. дума, я рассказал отцу, что сэр Добур завещал мне свой замок, и я решил отдать его второму сыну. Отец зарычал и долго сердито смотрел на маму. Потом приказал: "Рассказывай всё". И я рассказал, как бедно живут селяне на землях сэра Добура, как он борется с судьбой, как заботится о своих людях. В общем, всё как есть. Отец это выслушал с нахмуренным челом, а потом резко встал и вышел из комнаты. Угадайте, куда он пошёл? К реде и Лани. Мне самой-то потом рассказала. Она как раз у тёти Элли была, когда отец вошёл. Жов взглянул на неё и указал глазами на дверь. Уортон был прав. Рано ещё серо до бору на глаза отцу показываться. Джетилли отказалась мне рассказать о чём мы не говорили. Но вскоре мне стало не до этого, потому что она такое сделала. Она дёрнулась всем телом назад и оторвала шею от камня. Кровь пошла так обильно, что мы оба испугались. И как раз в этот момент вошёл Уортон. "Что с вами, леди Илана?" воскликнул он. Я оторвала шею от камня, честно ответила дракону. Я зову лекаря. Он не поможет. Но Уртон уже выбежал из комнаты. Прибежали отец, мать, лекарь и перли. Зачем ты все тревожил столько людей, укорила Уртона тётя Элли. Тёте Элли было очень больно, зубы стучали, а зрачки расширились во всю радужку. Кровь текла по полу к водостоку. Темнело, густело. Лекарь суетился вокруг, но ничего не мог сделать. Чтоб что-то сделать, нужно было бы разобрать стену. Тетя Элли положила голову на каменный стол. Мама села рядом и нежно гладила ее по шее. А шея стала короче на целых полметра. Я прикинул, сколько крови вытекло. Не так и много. Бывало больше. Но потом я подумал, что с той стороны стены, наверное, вдвое больше. Через 2 часа тётя Элли приоткрыла глаза и слабо улыбнулась. Кажется, обошлась. Что вы с собой сделали, леди? спросил отец. Я оторвала шею от камня. Теперь На основании шеи вновь нарастёт чешуя, и я смогу свободнее крутить головой. Но «Ну как вы могли сделать это? Твой же замурован в камень, удивился Уортон. Ах, дорогой Уортон, ответила тётя Элли. Я помню твою мать высокой и стройной девушкой. Она даже не вставала на цыпочки, когда протирала мою чешую. А теперь? А ведь я намного старше. Я попытался представить мать Уртона, высокой и стройной, и хихикнул. Тетя Элли всегда знает, как повернуть беседу. Вернулся лекарь. Двое слуг внесли за ним бочонок красного вина. Лекарь сказал, что это лекарство. Помогает кровотворчеству, и он останется на ночь здесь. И я посмотрел на тётю Элли, и она сделала такое выражение лица, словно пожимает плечами. Ведь если лекарь останется здесь, я не смогу посмотреть, что делается с другой стороны стены. Лекарь увидит щель свет и услышит, как я там хожу. Поэтому я пошёл к себе и послал Саманту с перли принести лекарю пефяк, одеяло, кувшинчик вина и всё остальное. что необходимо для сна. А через 2 дня Пюте Элли сказала мне, чтобы я скорее освобождал её лапы. Произошёл переход количества к качеству. Процесс регенерации вступил в полную силу. И если я сейчас не освобожу лапы, ей будет очень и очень больно, как в первые годы. Я расспросил, что это за переход И принялся за дело. Тётя Элис сказала, что переход количества в качество это диалектика. Очень понятно. А суть в том, что у неё по всему телу начала расти чешуя. И ей надо дать место, куда расти. За 4 дня я освободил ей лапы со всех сторон, только не снизу. А снизу освободим, когда с боков Кожаца нарастёт. Круи опять было очень много. Но тётя Элли пила красное вино бочками, а сырые овощи и фрукты лопала в таком количестве, что её даже понос пробрал. Все были так обеспокоены здоровьем тёти Элли, что когда приехал сер Дубур, отец приказал показать ему его покои, накормить с дороги и сказать то и мы сейчас не до этого. Саманта выбежала к отцу, хотела броситься ему в объятия, но на ее шее был ошейник, а сэр Добур – свободный человек. Саманта опустилась перед отцом на колени и поцеловала руку. Я подошел к ней, сказал «До захода солнца» и расстегнул ошейник. Саманта бросилась отцу на шею. Это очень хорошо, что я освободил её только до вечера, потому что из-за этого время она успела переругаться и довести до слёз всех кухарок. Ко мне в постель пришла грустная и престыженная. Плача, сказала, что просто не могла с собой ничего поделать, такой у неё характер. На следующий день отец вызвал сыра Добура в свой кабинет и приказал что поселяне из деревень Цырадобора явились к нему и занялись посадкой лесов, которые погубили люди Каспера. Сказал, сколько будет платить за каждого человека в день. Плата была щедрой. Столько опытный подмастерье не получает. А потом резкими словами закончил аудиенцию. Я отошёл от окна этажом выше, сел верхом на стул. И задумался. На полях сейчас делать нечего. Леса нам, конечно, нужны, но и своих мужиков хватает, которым платить не надо. Тогда почему? Тетя Элли говорила, ищи, кому выгодно. Кому это выгодно? Только мужикам сэра добура. Заработав столько денег, они безбедно проживут до следующего урожая. Выходит, отец решил подкормить людей с эрадобура. Простил. Резкие слова и не в счет. Это для вида. Или хочет, чтобы моему второму сыну досталось крепкое владение и замок с богатой казной. А какая, собственно, разница? Так что же мне с Самантой делать? Снимать ошейник или нет? А вы бы что сделали?